Шестое путешествие Синбада-морехода <звы> Да, Синбад еще долго вспоминал о своем последнем путешествии Но его душа жаждала новых приключений И в один прекрасный день он снова снарядил корабль и отправился в путь Много дней его корабль плыл по тихому, безмятежному морю, но однажды буря все таки настигла путешественников. Это была даже не буря, а настоящий ураган. Никогда еще Синбад не видел таких огромных волн. Они швыряли и подбрасывали корабль словно пёрышко, и несли его по морям и океанам так долго, что Синбад потерял счет дням. Наконец, когда ураган ослабел, капитан забрался на самую высокую мачту и весь день напролет провел на ней, вглядываясь в морскую даль. Потом он спустился вниз и заплакал от горя. «Прощайте, друзья!» «Нам нет спасения! Ураган забросил нас в последнее море, из которого никто еще не возвращался!» Но тут вдали показалась земля, и все закричали «Земля! Земля! земля! Мы спасены! Земля! Земля! Мы спасены! Земля! земля! Мы спасены! Мы спасены! Земля! Земля!», земля! Спасены, земля! земля! «Несчастные!» — закричал капитан «Вы еще не знаете, какая страшная гибель ждет нас!» И когда до заветного берега оставалось совсем немного, из морской пучины вдруг вынырнули три рыбы, такие огромные, что корабль завертелся между ними, как бумажный кораблик. А рыбы, разинув свои громадные пасти, кинулись на корабль с трех сторон – Но каждая из них хотела сама проглотить корабль, и между ними завязалась настоящая битва. Они так яростно колотили по воде хвостами, что устроили настоящую бурю. Огромные волны подхватили корабль и помчали его к берегу. По дороге он налетел на скалы и разбился на кусочки. Вся команда корабля погибла. Но Синбаду опять повезло. Он чудом выбрался на берег и обнаружил, что на острове есть пресная вода. Напившись из ручья, Синбад пошел дальше и добрался до реки, в которую впадал ручей. Недолго думая, он построил себе плот из древесины и сучьев И поплыл по течению дальше вглубь незнакомой земли. Он очень надеялся, что рано или поздно река приведет его к людям. Так оно и случилось. Через несколько дней его заметили жители той страны и вытащили плот на берег. А когда Синбад пришел в себя, его отвели к царю. И царь спросил у Синбада из какой он страны. И Синбад ответил, «Я Синбад-мореход, купец из Багдада». И тогда царь обнял Синбада и сказал, «Я слышал о тебе, Синбад. Ты великий мореплаватель, и слава о тебе идет по всему миру. Оставайся у меня, я уже стар, и у меня нет наследников». «Женись на моей дочери, и ты станешь царем после меня!» Синбад долго молчал. Он не знал, что ответить, потому что хотел вернуться домой. Но когда он увидел дочь царя, то влюбился в нее и согласился взять ее в жены. И все-таки он часто тосковал по родному Багдаду. И однажды Жена сказала ему, «Синбат, я знаю, что ты меня любишь, но родину ты любишь еще больше. Не думай обо мне, возвращайся в Багдад». «А как это сделать?» «Слушай меня внимательно. В начале каждого года у наших мужчин отрастают крылья, и они улетают в горы». Потом они возвращаются домой, и крылья исчезают. За тысячу динаров один из них унесет тебя в другую страну, а из нее ты доберешься домой. Тогда улетим вместе! Нет, я тоже люблю свою родину и останусь с отцом. Не думай обо мне. Будь счастлив, Синбад! И когда начался Новый год, и у всех мужчин отросли крылья, жена Синбада сдержала свое слово. Она подкупила верного стражника, а тот посадил Синбада к себе на плечи и взлетел в небо. Всю ночь до рассвета они летели над морем, пока не увидели далеко внизу корабль. «Скорей, спускайся вниз!» Закричал стражнику Синбад. И когда они опустились на корабль, капитан и все его матросы упали на колени. Они подумали, что это ангелы спустились с небес. Но Синбад им сказал, «Поднимитесь с колен! Я не ангел, я Синбад-мореход!» И когда царский стражник улетел, Синбад обо всем рассказал изумленному капитану. К счастью, капитан уже не раз слышал о Синбаде и охотно предоставил ему свой корабль, а Синбад щедро вознаградил его. На этом и закончились удивительные морские приключения Синбада-морехода потому что, вернувшись в Багдад, Синдбат остался в нем навсегда и никогда больше уже не путешествовал.